Глава вторая. В носу лодке лежал щуплый старик в матроской куртке и с полотенцем на голове. Стоя на корме и плавно толкаясь шестом, словно танцуя, лодку гнала девушка. На голове у неё повязан светлый платок в горошинку, закрывающий почти всё лицо, так что торчит только носик. Она в белой кофте с шалью на плечах, ниже подоткнутых юбок видны упершиеся тонкие ноги в толстых чулках и в начищенных башмаках. Из колодца поднялась голова бородатого старовера. «Что это опять? Ох, шрам! Тьфу, грех!» Бородач проводил лодку взором и опять скрылся в шурф. В этой артели работали истово, как молились. У бутарок шумела вода, стучали лопаты, а грохота промывочных столов. «Смотри, молоденькая девчонка, а какая! Эй!» — крикнул лодочница старатель с лопатой. «Куды поехали? А еда к нам в артель!» — добавил старик, стоявший в воде по колено. «А ну, налегни еще, подверни бочок еще раз!» — не унимался старатель с лопатой. «Эх!» Грузный невысокий человек господского вида в очках и с припухшим лицом вышел на отмель, обнажая лысеющую голову, и поклонился. «Здравствуйте, подмуазель!» «Здравствуйте!» — ласково отвечала девица. Матрос в лодке очнулся, поглядел блеклыми глазами. «А ну, налегни еще, подверни бочок еще раз!» На повороте там, где перебуторх, какой-то старовер в белой грязной рубахе и в полосатых штанах долго смотрел из-под ладони на лодку. Он закашлялся, словно что-то попало в горло, потом свирепо глянул на подошедших трёх сыновей. Старика чуть не сбили с ног. В ровень с лодкой по берегу бежал старатель с лопатой. У него чёрные брови насуплены и глаза как угли. "Налим!" окликнули его. Но парень, не глядя под ноги и спотыкаясь, всё бежал в ровень лодки, не обращая ни на кого внимания. Он стал тихо подсвистывать на бегу, как бы подмановая зверька. Китайцы бросили работу, оставили свои лотки и столы, разогнулись. — О-о-о, е-ха! — воскликнул китаец с бородкой и подпрыгнул. Он прошелся по берегу мелкими шагами, покачивая бедрами при невеселом смехе всей артели. Словно труженьки хотели сказать своим смехам старшине, что нечего зря и мечтать о недостижимом. Китаец с бородкой, изображавший женщину, вдруг взвизгнул. Кто-то из скитальцев дал ему пинка. Налим уже не бежал, а шёл, словно зная, что дечню идёт, что на его свист зверь не может не отозваться. Какой-то несиот нам в помощь, сочно пропел сладкий женский голос. С отцом, что ль, спросил другой. У палатки стояла дебелая черноволосая женщина с лицом, побитым оспой, в красном сарафане. Чернобровый парень, проходимя мимо женщины, перестал под свиствать. За ним следом спешил толстяк в очках. Черноглазый старовер остановил парня, загородив ему тропу лопатой, заглянул в лицо. Куда ты прёшь, Налим? А ты куда? Схватив старика за борд, отвечал парень. Зараза. Лысый толстяк господского вида согнулся и протирая пальцем стекло на очках, вприпрыжку побежал за лодкой, обгоняя старовера и Налима. Река делала петлю. Тут оседают пески, и течение бьёт с большой силой, а потом стихает, как бы рассыпая воду веером по огромной песчаной отмели. Лодка повернула и пошла к другому берегу. Наддалявшейся от неё силенской стороне засвистели. Старый матрос опять зашевелился. Ему лень было подниматься, но теперь он решил, что надо будет припугнуть кобылку всех сразу. Он поднялся и показал ружьё. Катя завидела кузнецовский балаган и делянку. колодцы и промывочные устройства. Там работала целая артель. Значит, Вася пришел с отцом и со всей семьей. Ей стало страшно и стыдно, и она, держа к берегу, старалась пройти мимо и показать, что ничего не видит. Пески ярко желтели в тачке и в стенках широкого разреза и во взрытом забое. Желтая дорожка тянулась к бутарке, стоявшей в несущейся воде. Васька бросил лопату, услышал усталый стук шеста о камне, выпрыгнул из разреза на траву и вошел в воду в больших болотных сапогах. Кормщица быстрыми и сильными движениями погнала лодку на него, смеясь и высвобождая лицо из платка. — Отец, вставай! — Здорово, Васька! — хрипло сказал матрос. — Отец тут! Акулы — Акулы! — в сердцах молвил он, оглядываясь на другой берег. Матрос выскочил из лодки и пошел наверх. «Я приехала к тебе», — сказала Катя, подходя к Василию. Она, как бы крадучись, прильнула на миг щекой к его груди. «Палатку нам поможешь поставить?» Она вскинула на него чистые глаза. На холме густо дымил костер. В воздухе становилось сыро, дым цеплялся за кусты. «Сегодня дождь прошел. А у вас был дождь?» «Нет, у нас не было. Неужто у вас был?» «А мама здесь?» — спросила Катя. «Нет, мать не приехала». Отец вчера приехал с Федей. А я жду. Хотел по дороге заглянуть к тебе, да видишь, ни один с Артелию. Отец сегодня ездил на ту сторону к Фёдору Барабанову, повидал там знакомых и вернулся невесёлый. Васька знал, что отца сейчас нет гостей и побаивался его. А что ж ты опоздала? Стять и сладу нет, отвечала Катя. У нас с пертонос стояли. Отец спрятал их в лотки на протоке, а вся торговля шла у нас. Приезжали приискатели и каждый угощал тётю. Я тебя больше никуда не пущу. Ой, как я боюсь твоего отца. Мне так стыдно, он ночевал у нас, хотя я выпросил самородок. Ты всё ещё помнишь? Отец и сейчас нетрезвый. Нас у Гаврюшки угощали, и он рассказывал там про Синопский бой. Течением несло вдали лодку с неумелым гребцом. Вёсла его неловко плескались. Возьми меня к себе, сказала Катя. Я без тебя жить не могу. Эй, Васька, дров мне наруби. пробегая мимо, крикнула Татьяна. Федосеевич сидел за дощетым столом с Егором. Катя помогала Татьяне хозяйничать, ломала сухие сучья для костра, перемыла посуду перед обедом. "Доня, подруга моя красавица скоро приедет", сказала Татьяна. Лодка пристала напротив стана Кузнецовых. Быстро поднялся на берег толстячок в очках, засеменил к столу. "Свои приехали?" спросил он Ваську, почтительно подёргивая головой вниз и недобро пучи блезорукий глаза. К вам, гости. К нам, ответил Василий. Пожалуйте, сосед, проходите. Вот и отец идёт. Вы к нему. Так, разрешите вам представиться. Егор Кондрач, статский советник. Здесь зовут просто советник. Толстичок опять покосился на Катерину, жарившую рыбу на пруте. Ну, раз ты советник, то и садись, советуй, сказал матрос. После китайской водки, выпитой на карауле, он снова опьянел с первыми глотками горячей ухи. Кого тут только нет. Да, тут разная публика. Я бы хотел вам много важных сведений сообщить, Егор Кондач. Мы все ждали вашего приезда. Татьяна перехватила взор толстяка, брошенный на Катю и подумала, что девка тихая, и не за ней ли хлещет этот пузачиш, что в тихом омуте черти водятся. Советник заметил, что Федосеевич старый знакомый Егора и как бы находится под его покровительством. Участок старого матроса где-то неподалёку. А он то спешил, хотел помочь ленивому служаке, показать, объяснить, даже захватил с собой китайского спирта. Толстяк теперь был рад, что предусмотрительно оставил Ханшин в лодке. Сказав ещё несколько комплиментов, он решил, что надо почтительно и своевременно ретироваться. Он расшаркался перед Татьяной, пошутил с Катей, заглянул ей в лицо и пригласил к себе в гости Егора и Федосеевича. пообещал им показать кусок найденного горного хрусталя. Он протирал очки, споткнулся, уронил очки и на лету поймал их так ловко, что сам подпрыгнул от радости и рассмешил Татьяну. Какой славный человек приезжал, сказала она. Вежливый, подтвердила Катя. Учёный, а какой простой. Татьяне понравился бойкий пожилой советник. Василий, иди по собе им балаган наладить, сказал Егор. В сумерках пришёл Сашка. Советник был Спросил он: "Был? Ничего? Надо строить избу", сказал Егор. "Из сырого леса?" Сашка встал и пошёл по берегу ключа. На участке Федосеевича уже стояла палатка. Под пологом слышался храп. Кати и Василия не было. Сашка, тихо раздвигая ветви и угадывая тропу, пошёл обратно. "Что ходишь?" спросил он, наткнувшись на людей. "А что тебе?" отозвался Вася. "А что не боишься? Кого боишься?" Смотри, остерёг, Сашка. Ты слыхал, опять стреляли. Охотился кто-нибудь? Где охотился? Там, показал Сашка на горы. Там дичи нет, а одни камни. Ой, я боюсь, сказала Катя и тоже затянула платок под подбородком. А кого стреляли? Кого, а? Там людей нет. Кто-то балуется, наверное, сказал Василий. Не знаю, ответил Сашка. Как устроились? Хорошо. Отец уже спит? Да. Катя пошла в балаган. Сговариваются выбрать власть и своих, и прииск взять себе, сказал Сашка. Шайка. Почему же шайка? У них право есть? Нет, шайка. Я послал китайца-старика, он всё слушал. Он хорошо понимает. Сказать отцу. А что, отец, пусть сам увидит. Нам надо что-то делать. «Ти не боишься?» «Нет». «Ой, дурак!» Они прошли мимо затухающего костра на участке Ломовых. Какая-то женщина выглянула из-под полога. «Ксенька! Ксенька, ты чё это, чё это? Куда лезешь?» послышался из палатки голос Ломова. Утром Василий опять попросил с у отца на участок к матросу. «Может, в артель к ним перейдёшь?» съязвила Татьяна. Прибежала Катька. Отец её заболел. Его ещё вчера ломало. Сашка послал какого-то китайца, бродившего всюду с лотком, за реку, за доктором. Китайский врач в черных очках дал больному какого-то отвара и сказал, что надо бы вытянуть язык и проколоть иголками. Федосеич испугался, вскочил и приплелся на стан Кузнецовых. «А китайозы здесь откуда?» – спросил он. «Есть христиане, а есть чужие. Идут все с квитанцами за рубль на право жительства у нас на один год», – отвечал Сашка. «Доктор, Мне обе руки и взял и сказал сразу, чем боляю, и хотел язык колоть. Ты что? Не язык, ты не понял. Всё равно мне это их зверство не по душе. Чуть что околотили, резать человека, голову ли ему рубить. У нас лейтенант хлебом отравился в Шанхае, шёл по базару и попробовал. В воде Кузнецова держали наловленную живую рыбу. К обеду Катя принесла тайменя и, как было велено, вычистила, порезала и положила в кипевший котел. «Ты ловкая, верткая!» — говорила Татьяна. «Морская гидра!» — сказал отец. «Вьется, и все успеет. А мы разрез начали, да что-то в груди боль. Я слег, работать не могу. Это потом пройдет. Люди просят порядок установить, Егор. И все идет, и идет народ». Пока мука есть и друзья есть, толковала Татьяна у самодельной печи, сбитой ещё в прошлом году. А лепёшки закончатся, что будем делать? Егор верно говорил, что три куля не хватит. Эх, до него приехала раскрасоточка моя, схватившись руками за конец узла на платке, воскликнула Таня. Мы бы помыли с ней, девичьи бы годы вспомнили. Отец у меня плохой работник, он болеет, отвечала Катя. Поэтому ты всё умеешь, Татьяна чувствовала, что Катя ей будет старательной и разбитной помощницей. Да без нее теперь и трудно обойтись. Пахом приехал, прошел к Егору в разрез и стал кричать. «Порядка нет! Ни за что обидели сегодня! Кабы не Илья, не знаю, что бы было! Я чуть лопатой его не хватил! Кого? Да черт его знает, кто он такой! Давай, — говорит старик, — бери меня к себе в артель, а то, мол, тебе вред произведу! Черный дьявол, как китаец или цыган!» Глаза косят в разные стороны. Надо старосту выбирать. Спертоносы везут спирт. Андрюшка Городило в целую лодку пригнал. Надо этот спирт забрать и вылить в воду. Вста не будет, сказал матрос, если узнают. Не надо, чтобы узнали. Тихо вылить, сказал Сашка. Надо бы резиденцию построить, сказал Егор. А порядок сам установится. Место хорошее. Вася стал кидать песок в тачку. Отец опять за своё, подумал он. Везде хочет строить. Нам и так работать не дают. Да я подсоблю, сказал матрос и покатил тачку к бутаре, где Катя и Татьяна кидали песок и выбирали золото, пуская сверху в воду из желоба. Слушай, Егор, а что такое революция? спросил матрос. Будто бы моют на революцию. Царя мол не надо, сказал Пахом. Чёрта им. Это слово я тоже слыхал. Скоро голод начнётся, муки купить негде. А должи мне, Кондрач. Спирт у хоть залейся, а муки нет. Люди приходят, надо им отвезти участок, а кто на них работать будет? Кому время? Меня просят некий тоже лепцово всех, кто постарше. Выше есть лучше места, пусть туда идут, ответил Егор. Они говорят: "Иди сам, коли лучше. Ждут, что силенская партия станет драться с Кузнецковской, кому надёжнее примкнуть?" «Победят и отберут себе хорошие участки». «Хара же есть?» — спросил Сашка. «Не знаю, наверное, есть, как же без этого. Городилов спирт возит». «И китайцы возят», — сказал Сашка. «А все, говорят, мол, чужих не пускаем, да как их не пустишь, все равно торгуют». «За голод не беспокойся», — сказал матрос. «Еще ни один прииск не голодал, на Амуре да голодать». Люди едут это повсюду и уж пронюхивают, где что прикупить и сюда перепродать. Все люди, сказал Егор, переводя дух и складывая руки на ручке кайлы. А то мы в своих избах живём на займках и жизни не видим. Значит, ты и тут для справедливости явился. Хотело бы о себе подумать. Конечно, каждый хочет. Теперь говорят, что Голованов появился. Кто такой и откуда? спросил Пахом. Про Голованова рассказывал Егору вчера торговец, его сосед из Уральского, Федор Кузьмич Барабанов. «Гаврюшка бы утвердить в должность, выбрать старосту и помощников, начальника полиции, охрану везде поставить и порядок навести. Вот что люди говорят. На Желтуге даже свои деньги были выпущены». «Да, народу много и порядок нужен. Ладно, что меня самого пустили, и так тесно. Со временем уйду наверх, там лучше. Да вот Василий не хочет». Сын с обидой взглянул на отца небольшими голубыми глазами. Ничего подобного Ваське в голову не приходило, и он слышать этого не желал. "Тут старость, тули", заговорил матрос. "Старшенули к голову, никто слушать не будет, и так всем надоело. Назвать по-другому надо. Политическое, громкое название дать". "Это верно", сказал Сашка. "А как бы, к примеру", спросил Пахон. "Президент вот так подействует?" Это и у нас все говорят, мол, президента. Выберем и так назовем. А как ты сам, Егор? Да, может, так лучше. Ну, слава богу, сказал Пахом. А люди боятся, что ты не согласишься. А мучки-то дашь? Ну, слава богу. А кто этот Дуняша? Спросила Катя, когда гости уехали. Уши у Васьки стали красные. Это от солнца, подумала Катя и заглянула ему в лицо. Васька все гуще краснел и, кажется, не мог ничего придумать, чтобы ответить. А на бугре черный от собственной тени сидел Налим. Он не сводил глаз с Катерины. Васька отдал тачку Кате и поднялся к нему. «Тебе табаку, Налим?» – спросил он. Вася высыпал из кесета весь табак в пригоршню старателя. «Вот у вас весело!» – сказал Налим. «А на кто тебя?» – кивнул он на Катю. «Жена!» Налим взял табак и ушел. Ваське легко работалось подле Катерины. Она подымала пески и валила их в тачку, а он катил. Или он набрасывал пески и вез, а она мыла. Или она везла, а он мыл. Сегодня, кажется, слова не сказали друг другу, а все было понятно и хорошо, пока Катя не помянула про Дуняшу. День был очень длинный, и солнце еще стояло высоко, когда Катька разглядела лодку на реке. «Вот опять к нам славный дядюшка едет!» Сашка зло посмотрел на нее. К ним все быстро привыкли, как и к Федосеевичу, словно они были своими в семье и в артели. "Ещё детё, дура", ругался китаец. "Хи-хи-хи", издавлена -хи -хи", это звалась она. "Что, славный, чем славный? А что, плохой?" спросила Таня, заступаясь более за Катьку, чем за советника. "А что, хороший?" шепкота учёный, шепко барин. "Живи в городе, бери взятки, сладко кушай. А что он пришёл сюда? Золото мыть?" Его откуда-то гоняли. Ну, с красный, больной, морда как у кота. Здорово! Хлопнул он подошедшего советника по плечу и хитро улыбнулся. Что приехал? Давно не видались? Вчера был, сегодня приехал. Егора надо. Егору нету. Сиди, гость им будешь. Кушать нету. Хитро у нас Сашка взъелся за что-то наславного человека, подумала Татьяна. Дозвольте обеспокоить, Егор Кондрачч. Над разрезом появилась косматая голова говрюшки. Егор вылез из значитой штольни весь в жёлтой глине. Видал нашего императора. Он как греческий царь, который сам по скот, сказал студент, появляясь подле говрюшки. Городские ехали на прииск, сказал говрюшка. Я их не пустил. Городских надо поменьше, согласился Егор. Но от них не избавишься всё равно. Да уж, лучка былку. Кто в нашем деле собак съел? Китайцы её на прииск я задержал. Как быть? Пускать? Они лопочет, мол, моя по-русски не понимает. Кто они, как я их разберу? Егор позвал Сашку. Конечно, пускать, сказал тот. А ты пошли, говорили в помощь своего человека, предложил Егор. Сашка что-то крикнул. Из-под берега пришёл китаец с лотком, который ездил за доктором. Ты по-русски, тунда? спросил его говрюшка. Тундб, улыбнулся лотошник. Он поедет, сказал Сашка. Квитанция есть, работа есть. Квитанция нет, хунхус, ходи обратно, сказал лоточник. Ещё вам донос, тихо продолжал горюшка, и по имени меня не зовите при чужих. Кличка пристав, как я приставлен к охране. Голованов проехал. Он не признался, я его не спросил, будто не знаю, как же-то узнал. По обхождению заметно. А на компанию я сам приеду. Ещё будут доносы к вашему степенству. Слушай, Камбала, у меня на той стороне ружьё украли. Ты умеешь находить? Найди. Просил Сашку, какой-то человек в лаптях и в белой свитке. Как найди? Я откуда знаю, кто украл? Иди,ди, работат не мешай. Я не знаю, кто украл. Эй, стой, погоди. Сашка потёр лицо и нос жёсткой ладонью. Попадётся, найду. А откуда я знаю? Вы откуда приехали? спросил студент у просителя. «Мы три года как пришли к кругосветным пароходам. Нас поселили на Уссуре. Курские мы. К тебе, Камбала!» Егор замечал, что на Силенской стороне никто не знал настоящего имени Сашки. Все его звали Камбалой. «Мы ведь знаем, что ты умеешь находить. В долгу не останемся». Егор Кондрач подошел в высокий гладкий мужик со светлыми, как лен, волосами. В руках у него бутыль, оплетенная прутьями. «Спиртяшки вам, в подарочек!» Мы слыхали в этут резиденцию хотят строить. Хорошее место. Надо бы имплант и можно раскинуть целую плантацию. Лёгок ты, Андрей, напомнил сказал Василий. Перед Егором стоял Андрей Городилов, знаменитый контрабандист, который ещё парнишкой возил спирт по деревням. Надо было уничтожать спирт, а он принёс Игору в подарок. Но откуда он взял, что будем строить тут резиденцию, подумал Егор. С похвалами и подношениями тут работать не дадут, надо уходить выше. На неоткрытые места к тем страшным бабам, где нашёл я в позапрошлом году самородки. "Уж вы работник первейший", говорил Андрей, когда все выпили за столом. "Только зачем вам так стараться? Мы бы от общества намыли вам. Десятую часть дал бы каждый. Зачем свои годы тревожите, мне даже обидно. Мы ведь все почитаем вас как отца одного". «Еще мой отец ставил вас всегда в пример, Егор Кондратьевич. Пусть молодые трудятся». «Кто мы?» — спросил Сашка. «Обчество должно сложиться и всю выгоду лично вам предоставить. Пенсион от приискателей, я б сказал на сходке, и заключил бы контракт». «Уговаривают принять пенсион и не работать. Что значит не работать?» — подумал Егор. «Уйти с прииска? Оставить все им?» «Хотят дать мне награду за открытие, почет, и только бы убрался». «Работать тут мне не дают», — сказал Егор сыну. «Давай-ка, Вася, пойдем дальше, заберемся вверх, где нет никаких раздоров». «Зачем же?» — возмущенно сказал сын. «Для этого ты все открыл людям, чтоб от людей бежать?» «Нет, я уже сказал, что отсюда не пойду». «Че идти? Разве тут нет золота?» — сказал Сэшка. «Че, «Чо, людей че ли бояться? Че их бояться?» «Они хотят нас выжить», — сказал Василий. Налим вернулся на Силенскую сторону и пришел в шахту. «Где ты шляешься?» — спросил его старик. «Студент тоже куда-то ушел, и тебя нет. Я целый день один работаю». «У Кузнецовых приехала невестка», — рассказывал Налим в штольне при свете Агарка. «Я думал, сначала какая-то на заработки приехала». «Я видел, не походит на жену». «Нет, походит». Значит, только поженились, ещё не обрюхателась, сказал старик, ударяя кайлой. Вот и хватил бы её, а не при муже женки-то пялить. Старик ударил ещё несколько раз и сел. Налим вынул из стены песка и воткнул поближе к забою агара ковитой проволокой. Пески были мокры. Круглые камни при огне поблёскивали, как развешанные на стене тарелки. Теперь Налим стал колылить, коротко замахиваясь. Рядом со стариком стояло короткое ружьё. На земле лежали берёзовые стойки. Старик стал ставить их и крепить свод. Он достал трубку. «Эй!» — раздался голос студента. Из-за поворота громыхая катилась тачка по жёлобу из колотых брёвен. «Арибая, не понравилось?» — спросил старик, посасывая трубку и кидая в тачку песок. «Где шлик, где золото, разбирается, как десятник», — ответил Налим. «В пупке, — говорит, — если шлихи останутся, то не уснёшь. Варфоломея морду расцарапала. Такая хищная тигра обдерёт». а золото больше нас увезет отсюда. — Войди к ней в доверие, — усмехнулся старик. — Может, в провожатый возьмет. Чем нам с тобой морскую капусту у Бердышева драть? — Мы рад за такое дело! Студент поднял тачку и покатил. — Кто узнает? Амур, озера, — сказал старик. В тяжкой тишине подземелья глухо раздавались какие-то удары. — Слушай, а кто-то под нас подкапывается, а? — спросил Налим. — Что делать, если встретимся? — Ну и бей его этой же кайлой. А ты что все ходишь к Кузнецовым как в службу, в лавку? Приказчиком заделался? — спросил он у студента. — Там бабы, — сказал Налим, — кормят его хорошо. — Ну, зараза, кто-то прям к нам рубится. Поздно вечером студент опять приехал к Кузнецовым. — Что такое социализм? — с воодушевлением рассказывал он у костра. Это учение об устройстве общества, в котором все трудятся и все равны, а также о неспровержении несправедливого общества, которое разделено на классы. Теперь я объясню, что такое классы. Татьяна и Екатерина сидели на бревне. Пришла соседка Ксения, жена Ломова, и сидела на земле, слушала, раскрыв рот. У неё вздёрнутый нос и узкое лицо, красное как кирпич. Василий следил за отцом. Им показалось, что всё, о чём говорит студент, известно отцу, словно он дошёл до всего своим умом. Треснул валежник. Сашка вышел из темноты и что-то сказал Василию на ухо. Ксенька поднялась. Она высокая и плечистая, как гренадер. Лицо её выступало красным квадратом из зелёного платка. Она кинула резкий взор туда, где за деревьями мерцал огонёк её была Гана. Ломов там натачивал лопату.